Глава вторая. Кризис как возможность. Мне крышка! Настроение Арка мгновенно столах, уже некуда. Собственно, она упала ниже Плинтуса уже в тот момент, когда он выпустил из рук тот торчащий в обрыве камень. Как только он коснется лавы, его тушка тут же превратится в залу. Но жаль ему было вовсе не свою жизнь, а доспехи. Этого нельзя допустить. Выход! Мне нужно найти выход! Хоть какую-то опору! Но, как назло, вокруг ничего подобного не было, и в этот момент в голове Арка раздался голос Ракарда. «Я не виноват! Ведь не я же! Правда, не я?» «Вот гад! Ты что, чиновник? Политик какой-нибудь? Как можно трепаться в такой ситуации?» Пытается снять себе ответственность, когда его хозяин вот-вот нырнёт в раскаленную лаву. Но совсем как правительственные бонзы, кивающие друг на друга в разгар кризиса. Бывали случаи, когда ему очень хотелось наступить на голову этому гадёнышу, И сейчас его снова одолевали подобные мысли. А затем у него в голове как будто свет включили: Стоп! Наступить на ракарда? У него родилась великолепная идея, с помощью которой можно было попытаться спастись. Способ, конечно, абсурдный, но времени проразмыслить над этим не было. Едва оформив мысль, он поднял голову и крикнул: Ракард, отпускаю тебя! Вызов демона Ракард! А что? Зачем? Ракард до этого громко из безопасного расстояния заявлявший о своей невиновности, еще с появился рядом с хозяином. Арк тут же сгробастал питомца. «Что вы делаете?» — немедленно завершил Ракард. «Хотите угробить нас обоих? Нет, я не хочу!» «Да с тобой рядом и подыхать никто не захочет!» Огрознулся Арк. «Заткнись и не шевелись!» Запихнув вампира себе под ноги, он выпрямился. «Прыжок!» Он использовал навык, дарованный ему волчьими лапами. Бёдра его напряглись и со взрывной силой оттолкнули арк от головы Рокарда. С таким импровизированным трамплином он сумел взлететь на несколько метров вверх и вновь уцепиться за торчащий из отвесной скалы камень. В то время как Рокард в устремился устремился вниз. Он до последнего не подозревал о коварных намерениях хозяина и теперь отчаянно хлопал крыльями, пытаясь не свалиться в лаву. «Моя голова! Моя задница! А, погибаю!» «Заткнись уже!» – рявкнул на фамильяра Арк. «Давай лети! Уведи Виндига, отсюда!» «Что? Что? Вы еще смеете просить меня о чем то Разве не видите? Я себе зад поджарил!» «Захотел искупаться в лаве?» – прошипел Арк. В эту секунду по мне возле его пальцев шлепнул шипастый язык Виндига, и он вынужден был быстро зацепиться за другую опору. «Если снова свалюсь!» – пообещал он Рокарду то тебя с собой утащу, уж не сомневайся! Ладно, я понял!» — проворчил убеждённый неоспоримыми доводами вампир. «Эй, вы! Языкосники мои!» Потирая обожженный зад, Ракард применил насмешку на монстров. Как только он увёл их, Арк выбрался на ровную поверхность. На этот раз он сумел избежать потери снаряжения в лавовой реке, но перед ним по-прежнему размахивали своими языками десятки тварей. А его здоровье и прочность экипировки всё так же были где-то около нуля. Это, конечно, лучше, чем купание в лаве, но в бою с Вендиго вещи все равно разрушатся. Нужно собраться на эти способ сбежать. Теперь задачей номер один стала не победа, а перемещение на соседний остров, как только тот приблизится. Решивший Серк убрал меч в ножны, от запаса его прочности хотелось плакать, к тому же без него он мог сосредоточиться на уклонении. Темный танец! Чёртовы вышепастые языки так и мелькали в опасной близости от него. Но даже подняв уклонение до 100%, Арк не мог избежать всех атак. «Всего одно попадание и прочность экранте!» У всего есть свой предел Шел дождь, его одежда промокла, даже мельчайший урон может стать критичным в таком состоянии. Прошло минуты три-четыре, прежде чем перед Арком возникло красное предупреждающее сообщение. Прочность предметов в доспехе Стража Русала, кошачьи Лапы, Сущность Енота и Регалии воина снижена до 2%. процентов. Требуется немедленный ремонт. «Господи!» У него будто сердце остановилось. Сейчас любой пропущенный удар может стать для его доспеха в последнем. «Хозяин, он уже рядом!» Послышался голос Аркарда, таскающего Вендига где-то на другой стороне острова. Обернувшись, Арк видел стремительно приближающийся кусок скалы, который был лишь один метр в диаметре, но он видел в нем свое долгожданное спасение. «Пропущу его, и мне точно конец!» Арк быстро прикинул орбиту пришельца. И если тот сохранит вектор движения, то промелькнет мимо за пару секунд. Однако Виндига не должен увидеть, как он переберется на другой остров. Сначала нужно избавиться от этих ребят. Приняв решение, Арк с помощью темного танца начал двигаться между монстрами, которые потянулись за ним паровозиком. В какой-то момент Арк сорвался на бег, устремившись к до сих пор стоявшему под непоколебимой верностью Розаку. «Вот он, мой последний шанс!» «Розак, от меня верность! Превращайся!» Клац, клац, клац в подтверждение, скелет немедленно трансформировался в меч-пилу, прыгнувший в руку хозяина. Подбежав к краю острова, Арк прыгнул, толкнувшись изо всех сил. Виндиго попытались было протянуть за ним свои длинные языки, но он взмахнул оружием, и меч-пила, вытянувшись к нотам, вгрызся в приближающийся кусок скалы. Качнувшись перед монстрами, Арк унесся от них прочь, свисая с края маленького островка. Он не знал, куда направляется островок но, по крайней мере, ему удалось избежать одной смертельной опасности. «Я жив!» – выдохнул он, оглядываясь на быстро исчезающих вдали монстров. Точнее, он собирался выдохнуть, когда над его головой раздался визгливый холодный хохот. Подняв голову, Арк застыл, он надеялся, что сбежал от Виндиго, но вот же он, появившийся из ниоткуда, тянет к нему свой язык. Пытаясь увернуться, Арк начал раскачиваться из стороны в сторону, Но взгляд товари очень скоро сосредоточился на мече пиле. Вот черт! Едва он это заметил, как у него перехватило дыхание. Сейчас меч пила зацепился за самый край островка, и если монстр удастся скинуть его, Арк снова рухнет в лаву. И сложить оружие он не мог, потому как это бросило бы его вперед с огромной скоростью, и он, врезавшись в монстра, опять же упал бы в лаву. Остается только Ракарт вверх, блокируй гада! «Понял. темный рывок!» Вампир, повинуясь приказу, стрелой понесся вперед. но и плавающий остров двигался с немаленькой скоростью. Благодаря темному рывку Рокард оказался лишь незначительно быстрее скалы, поэтому шансов заблокировать Вендиго у него не было. Получив небольшой урон, монстр снова потянулся языком к краю. «Блин, нет! Исторжение души!» Не имея нового выбора, Арк торопливо атаковал единственным дальнобойным навыком, что у него был. Но исторжение души возымело непредвиденный эффект. В ту секунду, когда прозрачная рука схватила Вендиго, произошел взрыв, и монстр отшатнулся. Вместо того, чтобы вырвать кусок души твари, рука схватила ее целиком. Более того, этот взрыв снес монстра 15% здоровья. Ого, это еще что такое? Нежданный эффект навыка гороши Ларка. Да, он вообще не применил исторжение души, но это же не было атакующей магией. Он всего лишь захватывал честь души цели, нанося 50 единиц урона. Так почему же Вендика потерял целых 15%, будучи пораженным исторжением души? Не знаю, в чем дело, но это мой шанс. Пока он снова не замахал языком. и Исторжение души! и Исторжение души! и Исторжение души! Сосредоточившись на языке, Арк снова и снова использовал исторжение души. И каждый раз монстр выл от боли, в то время как его тело медленно теряло кусок за куском. Тем не менее, тварь была крепкой и даже получая удары, продолжила лупить языком по краю островка. Но вместо хлестких шлепков, от которых в стороны летела крошка, у нее получался лишь легкий звенящий стук. Вендиго прекратил стучать языком по скале и с таким умильным удивлением посмотрел на Арка, что тот не сумел сдержать смех. «Ха-ха-ха! Ну разве ты не милаха? Да, монстр был уже не тот. Неясно, почему на души каждый раз вырывало из его тела кусок призрачной плоти. Однако монстр, обладая духовным телом, быстро восстанавливался. Но даже так Вендига был не в состоянии сделать это без недостатков, количество плоти было фиксированным, поэтому его уменьшение напрямую вело к уменьшению тела твари. Потеряв огромную часть своей туши из-за исторжения души, монстр сам не заметил, как стал размером с кулак, а он был просто не в состоянии разбить край островка. Осознав, наконец, положение дел, Вендига тоненько визжа бросился на утёк. «И куда ж ты побежал?» И «Исторжение души!» В итоге крохотная тварь полностью исчезла в призванной навыком руке. Благодаря исторжению души ваш дух становится сильней. Духовная сила плюс один.